Следует оглушительный выстрел. Взгляд мой скользит выше и выше. Из дыма проступает лицо человека с автоматом. Это я. Просыпаюсь. В горле у меня застрял крик. Я вышел на улицу, стараясь не шуметь. Надо мною простиралось небо, густо усыпанное звездами, светило серебром половинка луны. В темноте надрывались сверчки, ветерок шевелил ветви деревьев, земля под босыми ногами была такая холодной. И только сейчас, впервые после пересечения границы, я почувствовал, что вернулся. Столько лет прошло, и вот я снова дома. На этой земле мой прадед женился в третий раз и умер от холеры год спустя. Но новая жена успела родить ему сына, не то что две предыдущие. На этой земле мой дед ездил на охоту с королем Надир Шахом и убил оленя. На этой земле скончалась моя матушка. И на этой земле я старался завоевать любовь отца. Я сел у Сама на стены. Нахлынувшее на меня внезапно чувство родины поразило меня самого — А я-то думал, все давно забыто и похоронено, ведь я уже так давно живу в другой стране, которая для людей, мирно спящих сейчас в доме, у меня за стеной нечто вроде иной галактики. И вот память ко мне вернулась, и при свете полумесяца Афганистан поднялся у меня из-под ног. Может быть, и моя родина меня вспомнит. Где-то там за этими горами лежит Кабул, настоящий, в самом делешный город, бледные воспоминания, и некраткое сообщение о суше этот пресс с пятнадцатой страницы Сан-Франциско-Кроникл. Где-то за горами спит Кабул, где я своим сводным братом запускал воздушных змеев, город, где бессмысленно убили колено человека из моего сна, город где жизнь когда-то поставила меня перед выбором, а через четверть века опять привела сюда, чтобы я ответил за последствия. Из дома послышались голоса. Среди говоривших, несомненно, был Вахид. Детям ничего не осталось. «Пусть мы голодны, но мы не хамы. Он наш гость. Что мне было делать?» Вахид старался говорить потише, «надо завтра хоть чем-то разжиться, а то чем я детей накормлю?» В женском голосе слышались слезы. Я на отсыпочках прокрался в дом. Теперь мне было ясно, почему часы так скоро наскучили детям. Они не на часы вовсе смотрели, они наблюдали, как я ем. Мы уезжали рано. Садясь в машину, я поблагодарил Вахида за гостеприимство. Он ткнул пальцем в свою лочугу. Это твой дом. Трое мальчишек, стоя в дверях, прощались с нами. У младшего на руке болтались мои часы. Отец с сыновьями скрылись в облаке пыли. Меня поразила мысль, что в другом мире, в том, где живу я, дети попрошайки не бегают за машинами. На рассвете, когда никто не видел, я сунул под тюфяк комок банкнот. Нечто подобное я уже проделывал в своей жизни. Двадцать шесть лет тому назад. Глава двадцатая. А ведь Фарид меня предупреждал. А как же? Только как оказалось впустую. Мы ехали по усеянному рытвинами шоссе Джалабад-Кабул. По этой же дороге тряслись мы с отцом в крытом брезентом грузовике, только в противоположном направлении. В ту ночь бабу чуть не застрелил обкурившийся русский солдат, и я сполна познал, что такое тревога, ужас и гордость. Целых две войны оставили свой след на петляющей мерзкал серпантине, сгоревшей Танки, съеденные ржавчиной, опрокинутые военные грузовики, взорванный бронетранспортер на склоне горы. Какие-то мелкие эпизоды из Первой войны я видел сам, вторая предстала передо мной на экране телевизора. И вот теперь я глядел на нее глазами Фарида. Главируя между Рытвинами и отчаянно вертя баранку туда-сюда, Фарид был в своей стихии. После ночевки в доме Вахида он стал куда разговорчивее. Сейчас я сидел на пассажирском сиденье рядом с ним, и нам было удобнее общаться. И водитель даже пару раз улыбнулся. Чуть ли не в каждой деревне, через которую мы проезжали, Фарид кого-нибудь знал. Теперь почти все его знакомые были либо в могиле, либо в Пакистане, в каком-нибудь лагере беженцев. «Мертв он-то проще» утверждал Фарид, черные, обгоревшие стены без крыш, ни души, только спящий пес. И здесь у меня был приятель. Велосипеды чинил. Отличный был мастер. Талибы застрелили его, убили всю его семью и сожгли деревню. Наша машина с ревом прокатила через пепелище, пес даже не шелохнулся.